Харчевня, Красная, Голубятня. Между тем король, который так стремился поскорее оказаться лицом к лицу с неприятелем и разделял ненависть к Бекингему с кардиналом, имея на то больше оснований, чем последний, хотел немедленно сделать все распоряжения, чтобы прежде всего прогнать англичан с острова Ре, а затем ускорить осаду Ларушелли. Однако его задержали раздоры, возникшие между Де Бассомпьером и Шомбергом, с одной стороны, и герцогом Ангулемским, с другой. Господа бассом пьер и Шомберг были маршалами Франции и заявляли свои права на командование армией под непосредственным начальством короля. Кардинал же, опасавшийся, что Бассон пьер Гугенот в душе будет весьма слабо действовать против англичан и ларушельцев, своих братьев по вере, предлагал на этот пост герцога Ангулемского, которого король по его настоянию назначил заместителем главнокомандующего. В результате, чтобы предотвратить уход Бассомпьера и Шомберга из армии, пришлось поручить каждому из них командование самостоятельным отрядом. Бассомпьер взял себе северный участок от лале до Домпьера, герцог Ангулемский — западный, от Домпьера до Пиреньи, а Шомберг, южный, от Пиреньи до Ангутена. Ставка герцога горлянского была в Домпьере. Ставка короля была то в Этре, то в Лажари. И, наконец, ставка кардинала была в дюнах, у каменного моста, в обыкновенном домике, не никакими укреплениями. Таким образом, герцог Орлянский наблюдал за Бассом пьером король за герцогом Ангулемским, а кардинал за Шомбергом. Затем, когда расстановка сил была закончена, командование начало принимать меры к изгнанию англичан с острова. Обстоятельства благоприятствовали этому. Англичане хорошие солдаты, когда у них есть хорошая пища. Между тем они питались теперь только солониной и скверными сухарями, от чего в лагере появилось много больных. К тому же море, очень бурное в это время года на всем побережье океана, ежедневно разбивало какое-нибудь маленькое судно, и берег, начиная от Эгильонского мыса до самой траншеи, бывал буквально усеян обломками шлюпок, филюк и других судов после каждого прибоя. Все это ясно говорило о том, что даже в случае, если бы солдаты короля оставались в своем лагере, Бекингему, сидевшему на острове только из упрямства, все равно пришлось бы не сегодня-завтра снять осаду. Однако, когда господин детуарак сообщил, что во вражеском лагере идут приготовления к новому приступу, король решил, что пора покончить с этим и отдал приказ о решительном сражении не имея намерения подробно описывать осаду и приводя лишь те события, которые имеют непосредственную связь с рассказываемой нами историей, скажем вкратце, что это предприятие удалось, вызвав большое удивление короля и доставив громкую славу кардиналу. Англичане, теснимые шаг за шагом, терпящие поражение при каждой стычке и окончательно разбитые при переходе с острова Луа, Вынуждены были снова сесть на своих суда, оставив на поле боя две тысячи человек, и среди них пять полковников, три подполковника, двести пятьдесят капитанов и двадцать знатных дворян. А кроме того, четыре пушки и шестьдесят знамен, доставленных Клодом де Сен-Симоном в Париж и с торжеством подвешенных к сводам собора Парижской Богоматери. Благодарственные молебные служили сперва в лагере, а потом уже и по всей Франции. Итак, кардинал имел теперь возможность продолжать осаду, ничего не опасаясь, по крайней мере, временно, со стороны англичан. Но, как мы только что сказали, это спокойствие оказалось лишь временным. Один из курьеров герцога Бекингемского по имени Монтегю был взят в плен, и через него стало известно о существовании союза между Австрией, Испанией, Англией и Лотарингией. Этот союз был направлен против Франции. Больше того, в Ставке Бекингема, которому пришлось покинуть ее более поспешно, чем он предполагал, были найдены документы, еще раз подтверждавшие существование такого союза, и эти бумаги, как уверяет кардинал в своих мемуарах, бросали тень на госпожу де Шеврес и, следовательно, на королеву. Вся ответственность падала на кардинала, ибо нельзя быть полновластным министром, не неся при этом ответственности. Поэтому, напрягая все силы своего разностороннего ума, он днем и ночью следил за малейшими изменениями, происходившими в каком-либо из великих государств Европы. Кардиналу была известна энергия, а главная сила ненависти Бекингема. Если бы угрожавший Франции союз одержал победу, все влияние его, кардинала, было бы утрачено. Испанская и австрийская политика получила бы тогда своих постоянных представителей в Луврском кабинете, где пока что она имела лишь отдельных сторонников. И он, Ришелье, французский министр, министр национальный по преимуществу, был бы уничтожен. Король, который повиновался ему как ребенок и ненавидел его, как ребенок ненавидит строгого учителя, отдал бы его в руки своего брата и королевы, ищущих личного мщения. Словом, он погиб бы, и, быть может, Франция погибла бы вместе с ним. Надо было предотвратить все это. Поэтому в маленьком домике у каменного моста, который кардинал избрал своей резиденцией, Днем и ночью сменялись курьеры, причем число их возрастало с каждой минутой. Это были монахи, так неумело носившие свои рясы, что сразу можно было догадаться о их принадлежности к церкви, но к церкви воинствующей. Женщины, которых несколько стесняла одежда пажей, и чьи округлые формы заметны были даже под широкими шароварами, И, наконец, крестьяне с грязными руками, но со стройной фигурой. Крестьяне, в которых за целую милю можно было узнать людей знатного происхождения. Бывали и другие, видимо, менее приятные визиты, ибо два или три раза разносился слух, что на жизнь кардинала было совершено покушение. Правда, враги его высокопреосвященства... Поговаривали, будто он сам нанимал этих неловких убийц, чтобы иметь возможность, в свою очередь, применить насильственные меры в случае надобности. Но не следует верить ни тому, что говорят министры, ни тому, что говорят их враги. Однако все это не мешало кардиналу, которому даже и самые ожесточенные его хулители никогда не отказывали в личной храбрости, совершать ночные прогулки, чтобы передать какие-нибудь важные приказания герцогу Ангулемскому, посоветоваться о чем-либо с королем или встретиться для переговоров с тем из посланцев, приход которого к нему в дом почему-либо был нежелателен. Что касается мушкетеров, то они, будучи не особенно заняты во время осады, содержались не слишком строго и вели веселую жизнь. Это давалось им а в особенности нашим трём приятелям, тем легче, что, находясь в дружеских отношениях с господином Детревилем, они часто получали от него особое разрешение опоздать в лагерь и явиться туда после тушения огней. И вот однажды вечером, когда Д'Артаньян не мог их сопровождать, так как нес караул в траншеи, Атос, Портос и Арамис верхом на своих боевых конях, закутанные в походные плащи и, держа пистолеты наготове возвращались втроем из кабачка под названием красная голубятня обнаруженного оттосом два дня назад на дороге из лажари итак они ехали готовые каждую минуту встретить какую нибудь засаду как вдруг приблизительно за четверть лья от деревни буанар им послышался конский топот все трое сейчас же остановились образовав тесно сомкнутую группу на середине дороги Через минуту, при свете, вышедшей из-за облака луны, они увидели на повороте двух всадников, которые ехали к ним навстречу и, заметив их, тоже остановились, видимо, совещаясь между собой, продолжать ли путь или повернуть обратно. Это колебание показалось трем приятелям несколько подозрительным, и Атос, выехав на несколько шагов вперед, крикнул своим властным голосом «Кто идет? А вы кто такие?» — в свою очередь спросил один из всадников. — Это не ответ, — возразил Атос. — Кто идет? — Отвечайте, или мы будем стрелять. — Не советую, господа, — произнес тогда звучный голос, по-видимому привыкший повелевать. — Это какой-нибудь старший офицер, который совершает ночной объезд, — тихо сказал Атос. — Что нам делать, господа? — Кто вы такие? — спросил тот же повелительный голос. — Отвечайте. — Отвечайте. Или вы пожалеете о своем неповиновении? — Королевские мушкетеры, — сказал Атос, все более и более убеждаясь, что человек, задающий эти вопросы, имеет право их задавать. — Какой роты? — Роты до Тревилля. — на установленное расстояние и доложите мне, что вы делаете здесь в столь поздний час. Три товарища подъехали ближе, немного позбавив спеси, Ибо все трое были теперь убеждены, что имеют дело с человеком, который сильнее их. Вести переговоры должен был Атос. Один из двух всадников, тот, который заговорил вторым, был шагов на десять впереди своего спутника. Атос знаком предложил Портосу и Арамису тоже остаться сзади, и подъехал один. «Прошу прощения, господин офицер». — сказал Атос, — но мы не знали, с кем имеем дело, и, как видите, были на чеку. — Ваше имя? — сказал офицер, лицо которого было наполовину закрыто плащом. — Однако же, сударь, — ответил Атос, которого начинал раздражать этот допрос, — прошу вас привести доказательство того, что вы имеете право задавать мне вопросы. — Ваше имя? — еще раз повторил всадник, поднимая капюшон и таким образом открывая лицо. «Господин кардинал?» — с изумлением вскричал мушкетер. «Ваше имя!» — в третий раз повторил кардинал. «Атос!» — сказал мушкетер. Кардинал знаком подозвал к себе своего спутника, и тот поспешил подъехать к нему. «Эти три мушкетера будут сопровождать нас», — в полголоса проговорил кардинал. «Я не хочу, чтобы в лагере знали о том, что я уезжал оттуда». И если они поедут с нами, то мы сможем быть уверены в их молчании. — Мы дворяне, Ваша Светлость, — сказал Атос. — Возьмите с нас слово и ни о чем не беспокойтесь. Благодарение Богу мы умеем хранить тайны. Кардинал устремил свой проницательный взгляд на смелого собеседника. — У вас тонкий слух, господин Атос, — сказал кардинал. Но теперь выслушайте то, что я скажу вам. Я прошу вас сопровождать меня не потому, что я вам не доверяю. Я прошу об этом ради собственной безопасности. Ваши спутники — это, разумеется, господин Портос и господин Арамис. — Да, ваше высокопреосвященство, — ответил Атос. Между тем оба мушкетера, до сих пор остававшиеся сзади, подъехали ближе с шляпами в руках. «Я знаю вас, господа», — сказал кардинал, — «я знаю вас. Мне известно, что вы не принадлежите к числу моих друзей, и это очень огорчает меня. Но я знаю также, что вы храбрые и честные дворяне, и что вам можно довериться. Итак, господин Атос, окажите мне честь сопровождать меня вместе с вашими двумя спутниками, и тогда у меня будет такая охрана, которой сможет позавидовать даже его величество». В случае, если мы встретим его. Каждый из мушкетеров склонил голову до самой шеи своей лошади. «Клянусь честью, Ваше Высокопреосвященство», — сказал Атос, — «вы хорошо делаете, что берете нас с собой. Мы встретили дорогой несколько опасных личностей, и с четырьмя из них даже имели ссору в красной голубятне». «Ссору? Из-за чего же это, господа?» — спросил кардинал. Вы знаете, я не люблю ссор. Именно поэтому я и беру на себя смелость предупредить ваше Высокопреосвященство о том, что произошло, иначе вы могли бы узнать об этом от других лиц и счесть нас виновными вследствие неверного освещения событий. — А каковы были последствия этой ссоры? — спросил кардинал, нахмурив брови. — Да вот мой друг Арамис, который находится перед вами... Получил легкий удар шпагой в руку, что они помешают ему завтра же пойти на приступ, если ваше Высокопреосвященство отдаст приказ о штурме, и вы сами сможете убедиться в этом, ваше Высокопреосвященство. «Однако же вы не такие люди, которые позволяют безнаказанно наносить себе удары шпагой», — возразил кардинал. «Послушайте, господа, будьте откровенны. Некоторые из этих ударов вы, наверное, вернули обратно. Исповедуйтесь мне». «Ведь вам известно, что я имею право отпускать грехи?» «Я, ваша светлость», — сказал Атос, — даже и не прикоснулся к шпаге. «Я просто взял своего противника в охапку и вышвырнул его в окно». «Кажется, при падении», — продолжал Атос с некоторым колебанием, — он сломал себе ногу. «Ага», — проеднес кардинал. «А вы, господин Портос, я, ваша светлость, знаю, что дуэли запрещены, поэтому я схватил скамью» и нанес одному из этих разбойников удар который надо думать разбил ему плечо так сказал кардинал а вы господин ромис у меня ваш светлость самый безобидный нрав и к тому же я собираюсь постричься в монахи что быть может неизвестно вашему высокопреосвященству поэтому я всячески удерживал моих товарищей как вдруг один из этих негодяев нанес мне предательский удар шпагой в левую руку Тут мое терпение истощилось, я тоже выхватил шпагу, и когда он снова бросился на меня, то мне показалось, что он наткнулся на острие всем телом. Не знаю точно так ли это, но твердо помню, что он упал, и, кажется, его унесли вместе с двумя остальными. — Черт возьми, — произнес кардинал, — три человека выбыли из строя из-за трактирной ссоры. — Да, господа, вы не любите шутить. А из-за чего возник спор? — Эти негодяи были пьяны, — сказал Атос. Они узнали, что вечером в гостиницу прибыла какая-то женщина и хотели вломиться к ней. — Вломиться к ней? — проговорил кардинал. — С какой же целью? — По всей вероятности, с целью совершить над ней насилие, — ответил Атос. «Ведь я уже имел честь сообщить вашему Высокопреосвященству, что эти негодяи были пьяны». «И эта женщина была молода и красива?» — спросил кардинал с некоторым беспокойством. «Мы не видели ее, ваша светлость», — ответил Атос. «Ах, вы не видели ее! Ну, прекрасно!» — с живостью сказал кардинал. «Вы хорошо сделали, что вступились за честь женщины». Итак, как я сам еду сейчас в Красную Голубятню, то узнаю, правда ли то, что вы мне сказали. Ваша светлость, гордо проговорил Атос, мы дворяне и не стали болгать даже ради спасения жизни. Да я и не сомневаюсь в правдивости ваших слов, господин Атос. Нисколько не сомневаюсь. Однако скажите, добавил он, чтобы переменить разговор, разве эта дама была одна? «Вместе с этой дамой в комнате был мужчина», — сказал Атос. «Но так как, несмотря на шум, он не вышел, надо полагать, что он трус». «Не судите опрометчиво», — говорится в Евангелии, — возразил кардинал. Атос поклонился. «А теперь, господа, довольно продолжал кардинал. «Я узнал то, что хотел. Следуйте за мной». Три мушкетера пропустили кардинала вперед. Он опять закрыл лицо капюшоном, тронул лошадь и поехал, держась на расстоянии девяти или десяти шагов впереди своих четырех спутников. Вскоре отряд подъехал к харчевне, которая казалась пустой и молчаливой. Хозяин, видимо, знал, какой прославленный гость должен был приехать к нему, и заранее спровадил до кучливых посетителей. Шагов за десять до двери кардинал знаком приказал своему спутнику и трем мушкетерам остановиться. Чья-то оседланная лошадь была привязана к ставню. Кардинал постучал три раза условным стуком. Какой-то человек, закутанный в плащ, сейчас же вышел из дома, обменялся с кардиналом несколькими короткими фразами, сел на лошадь и поскакал по дороге к сюржеру которая вела также и в Париж. — Подъезжайте ближе, господа, — сказал кардинал. — Вы сказали мне правду, господа мушкетеры, — обратился он к трем приятелям, — и поскольку это будет зависеть от меня, наша сегодняшняя встреча принесет вам пользу. — А пока что следуйте за мной. Кардинал сошел с лошади, мушкетеры сделали то же кардинал бросил поводье своему спутнику три мушкетера привязали своих лошадей к ставням трактирщик стоял на пороге для него кардинал был просто офицером приехавшим повидаться с дамой нет ли у вас внизу какой нибудь комнаты где бы эти господа могли подождать меня и погреться у камина спросил кардинал Трактирщик отворил дверь большой комнаты, где совсем недавно вместо прежней дренной печурки поставили прекрасный большой камин. — Вот это, — сказал он. — Хорошо, — сказал кардинал. — Войдите сюда, господа, и потрудитесь подождать меня. Я задержу вас не более получаса. И пока три мушкетера входили в комнату нижнего этажа, кардинал стал быстро подниматься по лестнице, не задавая больше никаких вопросов. Он, видимо, отлично знал дорогу.